Глава 39. Пока они ехали параллельно линии обороны, земля была относительно ровной. Но стоило им повернуть внутрь, как все сразу изменилось. Возле колючей проволоки шла целая система защитных рвов. Дальше начиналась территория Анклава. Эллисон изредка успевала бросать любопытные взгляды по сторонам. Вот будущее, каким она его себе представляла. Высокие здания, шпили, много зелени. Пол сказал, что мирная власть перебрасывает сюда войска, Но пока все здесь казалось спокойным и даже пустынным. Минуточку. Три человека, двое с тяжелыми рюкзаками, выскочили из канавы, остановились возле колючей проволоки, потом быстро перебрались через нее. Мастеровые. Один из них помахал в сторону вездехода, а потом они быстро затерялись среди зданий. «Поворачивай здесь и следуй за ними», – скомандовал Пол. Вилли передал на командный пункт мирной власти, что мы преследуем врага. Элисон нажала на рычаги управления и резко развернула вездеход, включив одну гусеницу на реверс, а другую на переднюю передачу. В Перископ она заметила, что машина Майка продолжает двигаться на север. Вилли, несомненно, приказал Майку ехать прямо. Они мчались вперед на максимальной скорости под зловещий вой моторов. За спиной у Элисон охнул пол. 30 км в час на открытой местности – это сложнее любого воздушного маневра. А потом перед глазами Элисон замелькали бетонные блоки. Машина перелетела через край врага и рухнула на дно. Ремни безопасности лишь ослабили удар. Потрясенная Эллисон на мгновение застыла, отжав рычаги управления на полный ход, стараясь заставить машину двигаться вперед. Вездеход скарабкался по крутому склону и остановился, словно не зная, что делать дальше – свалиться назад или ехать дальше. Через секунду, сломав какую-то ограду, он перевалил через край и выбрался из нагромождения железобетонного хлама. Если там и была какая-то автоматическая защита, она на время вышла из строя. Вездеход разметал в стороны осколки из стали и бетона, и только после этого Эллисон осмелилась оглянуться на Пола. «О, Господи!» Пол наклонился вперед. Кровь текла по его лицу, и ей уже была забрызгана вся стена. По какой-то причине Пол не сумел как следует пристегнуться. Эллисон сбросила скорость, потом развернулась на сиденье и увидела, что Вилли еще оставался в отрешенном состоянии. «Вилли, Пол ранен!» «Чертова дура!» — взвыл женский голос у нее в ухе. Вилли шевельнулся, его лицо скривилось в гримасе, словно кто-то пытался разбудить его. Но если Вилли очнется, если оборвется его сон, то вместе с ним оборвутся и все их надежды. «Давай, Элисон, пожалуйста, не останавливайся», — донесся из наушников холодный синтезированный голос Вилли. «Пол, Пол хочет этого больше всего на свете». За спиной Элисон Вилли тихо простонал живым человеческим голосом, а Пол по-прежнему не двигался. Она заставила себя забыть обо всем, кроме своей работы. Они ехали по ровному покрытию одной из улиц. Элисон отжала рукоятку вперед и разогнала вездеход до 70 километров в час. Она лишь краем глаза видела здания по обеим сторонам улицы. Выглядели они, как обычные жилые дома, только более роскошные, чем 50 лет назад. Вокруг было пусто. Вездеход добрался до Т-образного перекрестка. Башни Анклава над крышами многоэтажных домов теперь стали намного ближе. В ухе Эллисон вновь зазвучал голос Вилли. На перекрестке сверни направо, потом налево и опять налево. С востока приближаются солдаты, пехота. Пока нас считают своими, но я прерываю лазерную связь. Давай. Элисон сделала резкий поворот. Теперь они очень быстро сообразят, кто мы такие. Так продолжалось еще несколько минут. Элисон казала, что она выполняет команды обычной голосовой программы. Поверни направо, налево, сбавь скорость, держись поближе к тротуару. 500 метров, сверни в переулок. За нами погоня, вертолеты. Они не могут точно установить наше положение, чтобы накрыть пузырем. Каждый, кто нас увидит, должен открыть огонь». Вилли снова замолчал. Вездеход мчался по переулку. Пол все так же не подавал признаков жизни. «Он жив, Элисон. Я его слышу, но слабо совсем». Элисон успела рассмотреть перископ, как какая-то темная тень пересекла небольшой кусочек неба между высокими домами. «Заезжай под этот навес. Остановись. Прибавь обороты, чтобы зарядить батареи». «Мне нужно 30 секунд на подготовку». Как только машина замерла, Элисон отстегнула ремни и склонилась над полом. «А теперь оставь меня. Мне надо подумать. Забери пола, спаси его». Она посмотрела на Вилли. Тот по-прежнему не открывал глаза. Сейчас он казался таким отстраненным, как никогда прежде. «Но Вилли...» Тело Вилли конвульсивно дернулось, и его ненастоящий голос в ухе Эллисон с неожиданной злостью проговорил. «Мне нужно время, чтобы подумать, а у меня его нет». «Сюда летят самолеты. Уходи! Уходи!» Эллисон отстегнула ремни пола и сняла с его головы контактное устройство. Пол дышал, но лицо его было совсем безжизненным. Эллисон пролезла к задней двери, моля всех святых о том, чтобы там ничего не сломалось при падении во враг. Дверь легко открылась. В лицо девушки ударил прохладный утренний воздух, наполненный воем моторов. Эллисон вытащила из ушей наушники и поудобнее пристроила тело старика у себя на плече. Пробираясь мимо Вилли, она заметила, что он беззвучно шевелит губами. Эллисон наклонилась, чтобы разобрать, что он говорит. Вилли пробормотал. «Беги, беги, беги, беги!» Эллисон так и сделала.